Глава десятая — Насть Ау! — Юлька машет руками в попытке привлечь мое внимание. — Опять ты в облаках витаешь? — тряхнув головой, делаю попытку улыбнуться подруге, чтобы не вызвать беспокойство. Но она права. Я в последнее время сама не своя. Впрочем, не в последнее время, а именно с того приема, в рамках выставки. Тогда я снова встретила Амира, и моя жизнь перевернулась с ног на голову. По спине бежит холодок страха. Стоит мне вспомнить полный презрения взгляд перед тем, как он ушел, оставив меня наедине со своими страхами в той вип-комнате. В тот вечер он больше ни разу не обратил на меня внимания. Он общался с людьми, улыбался, но смотрел будто сквозь меня — Словно демонстративно унизив, он вычеркнул наше знакомство из памяти. И, наверное, это было к лучшему. Он действительно оказался шейхом. Младшим братом правителя страны. Очень богатым, очень красивым. Недосягаемым. Еще одно напоминание, что жизнь — это не сказка. «Сегодня Быков объявит, кто получит стажировку», — напоминает Юлька, усаживаясь за парту. «Это все еще может быть кто-то из нас». «Вряд ли», — отвечаю равнодушно. «Ты же помнишь, я тем вечером толком не общалась». «Знаю я». «Ты из-за своего шейха расстроилась», — сокрушается Юля. «Но он, козел, мог бы хоть поздороваться, а то делал вид, что мы для него пустое место». «У меня от подруги нет секретов. Я привыкла делиться с ней самым сокровенным». Но рассказать про стычку с Амиром, которая закончилась в фиаско, так и не смогла. К счастью, когда я вернулась в зал, Юлия была слишком занята беседой с очередным официальным лицом, чтобы заметить мое состояние. А потом стала думать, что меня расстроило равнодушие младшего брата шейха. Это было к лучшему. Так я могла представить, что весь этот кошмар мне просто приснился. Вячеслав Сергеевич заходит в кабинет после звонка, небрежно бросает на свой стол свой портфель и, оперевшись бедром о стол, оглядывает собравшихся. «Ну что, товарищи?» — говорит он звучно. «Контрольные все готовы?» «Какая контрольная, Вячеслав Сергеевич?» — возмущается Паша Сорокин, главный прогульщик нашего потока. «Сегодня же должны быть результаты конкурса на стажировку. И потом свободное общение». «А ты только поэтому в классе объявился, Сорокин», уточняет преподаватель под всеобщий смех. «Я порадоваться за друзей хотел». «И правда», — подхватывает Юлька. «Мы все хотим порадоваться. Расскажите, уже есть результаты?» Демонстративно вздохнув, преподаватель хитро улыбается. «В группе сегодня стопроцентное посещение, и он наслаждается вниманием к своей персоне». «Стажировку получает Илья Сергеев», — говорит он наконец. Юлька рядом со мной недовольно цокает языком. «У меня внутри что-то обрывается». «Нет, я не думала, что выберут меня. Я откровенно плохо выступила на выставке» да и мир наверняка имеет влияние на принимающих решения людей просто просто эта стажировка была моим самым реальным шансом улучшить свое финансовое положение и получить невероятный опыт который помог бы мне в карьере в будущем а теперь все нужно начинать с нуля он этого не заслуживает шепчет мне на ухо расстроенная юлька что не говори патриархата шейхов процветает «Ладно тебе», — отвечаю я так же тихо. «Илья — отличный дипломат, и вообще, что вообще, я сказать не успеваю». Потому что в этот момент Быков прочищает горло и продолжает. «Но Сергеев полетит на стажировку не один. В этом году выбрали двоих студентов». Он замолкает, чтобы придать паузе больше театральности, а мы с Юлькой обмениваемся недоумевающими взглядами. «Настя Ларина!» Он посылает мне ободряющую улыбку. «Ты тоже в деле?» Бросаю растерянный взгляд на подругу, но она широко улыбается и обнимает меня. Я не понимаю. «Ура, Ларина!» — визжит она. «Как же круто!» Вот за что я люблю Юлю. В ней совершенно нет фальши. Она вот такая, какая есть. Шабутная, взрывная, дерзкая, но при этом очень добрая. По сути, стажировка могла бы уйти к ней, и я уверена, она была бы очень счастлива, если бы так получилось. Но я также уверена, что она искренне счастлива за меня. «Тише, тише!» — пытается навести порядок быков. «Успокаивайтесь, а то к нам соседних аудиторий придут. А уже известно, когда начнется стажировка?» — спрашивает Илья. «Сразу после летней сессии. Вас ждут в начале июня». — отвечает преподаватель. — А теперь давайте заканчивайте балаган. Начнем занятия. До конца дня я не могу найти себе место С одной стороны, я очень рада, что меня выбрали. С другой, стоит представить, что я снова полечу в эту страну, возможно, увижу Амира, а рядом не будет Юльки. Нет, наверное, мне будет лучше отказаться. — С ума сошла! Вылетает изо рта подруги, когда я озвучиваю свои сомнения. «Конечно, ты полетишь. Это всего лишь на пару месяцев. Зато заработаешь денег столько, сколько при твоих скромных запросах хватит на два года. И получишь бесценный опыт, который пригодится тебе при поиске работы. Да после такой стажировки тебя с руками и ногами заберут в любую компанию». «А что, если я там встречу Амира?» Произношу шепотом. И «Что с того?» «Встретишь» поздороваешься и пойдешь дальше. Ты же не к нему едешь, а работать. Но никаких но, насть Ты едешь, точка. Если надо будет, я тебя самолично в самолет запихну. Не стоит лишать себя шанса на потрясающую карьеру из-за мужика. Даже если этот мужик красивый, богатый и шейх. Почему-то последние слова Юльки, произнесенные с особым негодованием, заставляют у меня нервно засмеяться. Но в глубине души я знаю, что всё далеко не так просто, как пытается представить подруга, и в восточной стране меня ждут испытания, которые могут оказаться мне не по зубам.